Глава первая. Словарные ошибки. Это было в 30-х годах. В Академии наук издавали юбилейную книгу о Горьком. Один из членов ученой редакции позвонил мне по телефону и спросил, не знаю ли я английского писателя Орчарда. Орчарда? Да, Черри Орчарда. Я засмеялся прямо в телефон и объяснил, что Черри Орчард не английский писатель, а «Вишневый сад» Антона Чехова, ибо «Черри» по-английски «Вишня», а «Орчард» по-английски «Сад». Они заявили, что я ошибаюсь, и прислали ворох московских газет за 25 сентября 1932 года, где приведена телеграмма Берна... Бернарда Шоу Горькому. В этой телеграмме, насколько я могу догадаться, Бернард Шоу хвалит «Горьковские пьесы» за то, что в них нет таких безвольных и вялых героев, какие выведены в чеховском «Вышневом саде», а сотрудник ТАСС, переводя в попыхах, сделал из заглавия чеховской пьесы мифического гражданина Британской империи, буржуазного писателя мистера Черри Орчарда, которому и выразил свое порицание за то, что его персонажи не похожи на «Горьковских». В переводческой практике подобные превращения дела обычные. У Михаила Фромана есть такой перевод одного стихотворения Киплинга. «Словно в зареве пожара я увидел на заре, как прошла богиня Тара, вся сияя по горе. Хотя Тара отнюдь не богиня и даже не женщина, а всего лишь гора Тарадеви, одна из гималайских вершин» таких ляпсусов можно привести очень много. Вот один, наиболее разительный. Превосходный переводчик Валентин Сметанич или Стенич, переводя с немецкого французский роман Шарля Луи и Филиппа, изобразил в переводе, как юная внучка, посылая из Парижа деньги своему старому дедушке, живущему в деревенской глуши, дает ему такой Невероятный совет. Сходи на эти деньги к девочкам, чтобы не утруждать бабушку. Эта фраза предопределила дальнейшее отношение переводчика к героине. Он решил, что жизнь в Париже развратила ее и всем ее дальнейшим поступкам придал оттенок цинизма. Каково же было удивление переводчика, когда через несколько страниц он познакомился с подлинником и увидел, что внучка, посылая деньги дедушке, отнюдь не предлагала ему истратить эти деньги на распутство, а просто советовала взять служанку, чтобы бабушке было легче справляться с домашней работой. Еще печальная ошибка Лемке, редактировавшего собрание сочинений Герцена. Перелистывая это издание, я обнаружил пристранную вещь. Оказывается, Герцен так нежно любил Огарева, что посылал ему по почте куски своего собственного мяса. Лемке дает такой перевод одной, из... одной его за... записки к Огареву. «Возьми мою междуфилейную часть омазаде, я ее пришлю на днях. К счастью, это дружеское члено миф, так как в подлиннике сказано ясно. Возьми мою газетную статейку «Антрёфиле» о Конечно, к этим чисто словарным ошибкам мы должны относиться с величайшей строгостью, ибо несчастливые бедствия, которые порой может принести переводимому автору неверное интерпретации одного единственного иноязычного слова. Если бы нужен был наиболее наглядный пример, я процитировал бы стихотворение негристианского поэта Хьюза в переводе опытного литератора Михаила Зинкевича. Стихотворение стихотворении заглавлено «Черная Мария», и в нем, судя по переводу, рассказывается, какой страстной любовью пылает некий негр к чернокожей красавице, которая отвергла его. В Черной Марии сияние дня не для меня. Воображаю, как был огорчен переводчик, когда обнаружилось, что Черная Мария не женщина, а тюремный автомобиль для перевозки арестованных, и что на самом-то деле негр не очень пламенно стремился в объятия к этой ненавистной Марии, Стихи следовало перевести вот такими словами «Черная Мария, в кавычках, за окном видна, Черная Мария встала у окна». «Не за мной, надеюсь, в этот раз она» Перевод британишского Верно сказал Лев Гинзбург. От одного слова зависит подчас не только судьба перевода, но и творческая судьба самого переводчика. В одном из произведений Павла Тычины украинский пан, рассердившись на слугу, закричал «Гоните его! Гоните его прочь!» По-украински «Гоните! Женить!» Не подозревая об этом, переводчик подумал, что дело идет о свадьбе и написал в переводе «Женить его! Женить!» И еще пример из той же области. Михаил Светлов переводя стихотворение украинского поэта Сосюры, приписал Сосюре такую строку. «По розам звенел трамвай». Простя этот загадочный стих, читатель был вправе подумать, что Сосюра — мистик-символист, сближающий явление обыденщины с какими-то небесными розами, может быть, с голубыми розами немецких романтиков, может быть, с блоковской розой из трагедии «Роза и крест», может быть, с святой розой средневекового рыцарства «Лумен Куэли Санктароза». Прочтя у Сосюры в переводе Михаила Светлова об этом трамвае, звенящем по розам, мы могли бы без дальних околичностей причислить Сосюру к опегонам Брюсовской или Блоковской школы. И все произошло от того, что переводчик не знал, что «рих» – по-украинский угол, и принял его за розу. В подлиннике сказано просто «Но углу звенел трамвай», на розе звенив трамвай». Одной этой словарной ошибкой Михаил Светлов дал читателю неверное представление о творческой физиономии Сосюры. Но значит ли это, что он плохой переводчик? несколько. Он подлинный поэт, и его ошибка – случайность. Все же хотелось бы, чтобы в нашей переводческой практике такие случайности не случались совсем. Хуже всего то, что иные ошибки повторяются снова и снова, из рода в род, из эпохи в эпоху. Читая, например, в саге о форсайтах про молодого Майкла Монта, который везет в челноке через реку юную красавицу Флёр, юноша увлечен разговором, и вдруг… Монт, говорится в романе, поймал небольшого краба и сказал вместо ответа «Вот был!» восклицательный знак «Гадина». Джон Голсорси, Сага Форсайтах, том 1, Москва, 1937 год, страница 706. Та же ошибка повторяется во многих других изданиях. Все это не Какой же влюбленный молодой человек станет во время пылкого разговора с любимой заниматься охотой на крабов, которых, кстати сказать, не водятся в тех местах? А если уж ему каким-то чудом удалось овладеть этой редкой добычей, зачем он зовет ее гадиной и при том не настоящей, а бывшей? Вот был гадина. Разгадка этой странности в подлиннике. Поймать краба? у англичан означает сделать неловкое движение веслом, глубоко завязить его в воде. Значит, разговаривая с девушкой, Монт и не думал ловить в это время каких бы то ни было раков, а просто от душевного волнения он справился как следует с греблей. Я не упоминал бы об этой ошибке, если бы она не повторялась так часто, переходя из поколения в поколение. Когда-то на нее наткнулся Фридрих Энгельс. Произошло это при таких обстоятельствах. Один из английских спортсменов, пересекая вместе с другими гребцами ламанш сделал то самое движение веслом, которое у англичан называется «поймать краба». О его спортивной неудаче поведала читателям английская пресса. А лондонский корреспондент очень крупной немецкой газеты перевел это сообщение так. «Краб зацепился за весло одного из гребцов. Забавная эта ошибка попалась на глаза Фридриху Энгельсу в 1885 году, и он высмел невежду переводчика. Но даже это, как мы только что видели, необразумило переводчицу саги. Через 50 лет, как ни в чем не бывало, она возобновила все ту же охоту за крабами. Крабы бывают всякие, одни мелкие, другие покрупнее. В литературе сохранилось немало смешных анекдотов о ляпсусах тех горе-переводчиков, которые то и дело попадают в из-за неполного, однобокого знания лексики чужого языка. В романе «Чернокнижников» Дружинина кто-то переводит русскую фразу «Кабинет его квартиры сыр» при помощи такой французской ахинеи. «Ла жеман тре фромаж». Лесков в романе «На ножах» сообщает, что одна из его героинь перевела выражение «Канонизе пап», то есть «причислен папой к лику святых», «расстрелян папой». Недавно в одном лондонском журнале было высмеян некий невероятный невежда, который, прочтя французское восклицание «Абаля тирани», Далой тиранию. Понял его так. Чулок — это тиранство. Пыляев в своей известной книге о замечательных чудаках рассказывает, что один из этих чудаков, желая сказать, «Ваша лошадь в мыле, говорил, «Вот аршиваль эдан лёсавон». Такими замечательными чудаками являются переводчики, не знающие фразеологизмов, того языка, с которого они переводят. Многие из них усвоили иностранный язык только по словарю, вследствие чего им неизвестны самые распространенные идиомы. Они не догадываются, что «God bless my soul» не всегда означает «Боже, благослови мою душу», а часто совсем наоборот «черт побери», и что «сослать в Ковентри» на самом-то деле имеет значение «подвергнуть» астракизму, бойкотировать. Но, конечно, всех этих переводчиков превзошла американская американка мисс Мэринфелл, которая лет через десять после смерти Чехова опубликовала в США его произведение в своем переводе. Там она сторицей отомстила своим русским коллегам за все их ошибки и промахи. Поэт Батюшков упоминаемый Чеховым, стал у нее православным попом. Она смешала батюшков и батюшка. Генерал Жемини превращен в Германию, она смешала Жемини и Джомани. А Добролюбов превратился в святого добролюбца Франциска Осийского. Гоголь оказался у нее баснописцем, собака-каштанка, каштановым деревом. The Chestnut Tree И там, где у Чехова сказано «гной», она перевела «гений». В Иванове граф Шабельский говорит, что он истратил на свое лечение тысячи двадцать рублей. Она перевела «Я ухаживал в своей жизни за несколькими тысячами больных». И весь образ графа Шабельского от этой одной строки мгновенно разлетелся в дребезги. У Чехова сказано «Тебя, брат, заела среда». Она перевела «Ты встал в этот день, должно быть, в среду, не той ногой из кровати». Такими ляпсусами буквально кишат страницы переводов мисс Фелл. Они в достаточной мере исказили ее перевод. Но представьте себе на минуту, что она, устыдившись, начисто устранила все свои ошибки и промахи, что батюшка стал у нее, как и сказано у Чехова, батюшковым, каштановое дерево, каштанкой, святой Франциск, Добролюбовым словом, что ее перевод стал безупречным подстрочником. Все же он решительно никуда не, годится бы, не годился бы, потому что в нем так и осталось бы без перевода самое важное качество подлинника, его главная суть, его стиль, без которого Чехов не Чехов. В том-то и дело, что как бы ни были порой губительные отдельные словарные ошибки, даже они далеко не всегда наносят переводу такую тяжелую травму, какую наносит ему искажение стиля. И кто же решится сказать, что переводчики, ошибки которых я сейчас приводил, и Михаил Светлов, и Стенич Сметанич, и Фроман, плохие переводчики, что работа их безнадежно плоха. Это было бы большим заблуждением, так как художественные переводы нельзя измерять такими случайными промахами, какие были допущены ими, и нисколько нетипичны для них. Каковы бы ни были подобные промахи, перевод может считаться отличным, заслуживающим всяких похвал, если в нем передана самое главное – художественная индивидуальность переводимого автора во всем своеобразии его стиля. Конечно, я не говорю о деловых переводах, преследующих чисто информационные цели. Там самая важная словарная точность. А в переводе художественном отдельные несоответствия слов, хотя и приводят порой к чудовищному искажению текста, чаще всего играют третьестепенную роль. Эти критики, которые пытаются дискредитировать в глазах непосвященных читателей тот или иной Перевод при помощи указаний на случайные, мелкие, легко устранимые промахи пользуется такой демагогией исключительно для дезориентации читательских вкусов. Я не собираюсь выступать в защиту переводческих крабов. Я думаю, что с ними надлежит неослабно бороться. Но главное бедствие все же не в них. Чтобы вполне уяснить себе, в чем же заключается главное бедствие, попытаемся снова всмотреться в переводы «Мисс Мэринфелл». Конечно, отвратительно, что напутает путает годы, числа, деньги, имена и превращает людей в государство. Но куда отвратительнее тот пресный, бесцветный и скаридный стиль, который она навязывает произведениям Чехова, вытравляя из чеховских книг систематически страницы за страницей каждую образную, колоритную фразу, каждую живую интонацию. Будь я подлец и анафема, если я сяду еще когда-нибудь играть с этой севрюгой. Я такой же мерзавец и свинья вермолки, как и все, моветон и стар башмак. Жег мужчина, пройда. Все такие полнокровные речения она искореняет всемерно и заменяет их плоской, худосочной банальщиной. Если у Чехова, например, один персонаж говорит «Сижу и каждую минуту околеванца жду», у переводчицы этот человек конетелит. Я должен сидеть здесь, готовый каждую минуту к тому, что смерть постучится в мою дверь. Ее идеал – анимичная гладкопись, не имеющая ни цвета, ни запаха, никаких каких бы то ни было индивидуальных примет. Если у Чехова, например, сказано «но маменька такая редька», мисс Фелл поправит его «но мать так скупа». Если кто-нибудь иронически скажет «помещики тоже, черт подери, землевладельцы», она переведет тем же стилем дренного самоучителя. Неужели вы думаете, что вследствие вашего обладания усадьбой вы можете распоряжаться целым миром? В результате такой расправы с произведениями Чехова в них стерлись все интонации, все краски, все речевые характеристики каждого из его персонажей. И Медведенко стал похож на Треплева, а Львов на Шабельского, Марфа Бабакина на Нину Заречную. Согласитесь, что от этой замены энергичного, выразительного, многоцветного стиля серой и тусклой гладкописью чеховские произведения терпят более тяжелый урон, чем от всех многочисленных словарных ошибок, которыми изобилуют переводы Мисс Фэл». То были только раны, порой царапины, очень легко излечимы, а здесь... Злодейское убийство, уголовщина, полное уничтожение творческой личности Чехова, которая раскрывается нам в его сложном, могучем и динамическом стиле. И подмена его, как художника, каким-то туповатым и сонным субъектом, который как будто во сне бормочет какие-то нудные фразы.